Глава 6. Фиктивный брак. По истечении третьих суток назначенного Ковалевым наказания, Ландсберг из карцера был выпущен. С надзирателем Дроновым расстались сердечно. Несмотря на его протесты, Ландсберг насильно засунул ему в кармашек денежную ассигнацию за беспокойство. Уже подходя к снимаемой квартире, Ландсберг был встречен посыльным из окружной канцелярии, разыскивающим его по приказанию Таскина. «Господин начальник, еще вчера с вас, господин Ландсберг, отчинно разыскивали. И сегодня с утра спросил. Сердитый? А вас нигде нету, не знаем, что и думать». «Где изволите пребывать, Ландсберг?» С порога обрушился на него окружной начальник. «Что за вольности? Вы, кажется, числитесь на казенной службе с...» Уезжайте из поста по делам? Извольте ставить в известность. Тут строительство встало, а вас нету нигде. Итак? Был подвергнут трем суткам ареста в карцере господин окружной начальник. Только что освободился. Так. Таскин отскочил назад, вернулся за свой стол, переложил на нем бумаги и вновь поднял взгляд на Лансберга. Кем и за что были наказаны? Не вдаваясь в подробности, тот коротко по-военному ответил. «Понятно», — протянул окружной начальник. «Ну, с господином Ковалевым я, разумеется, побеседую по душам». «Но почему, скажите мне, ни одна собака не доложила мне о всем инциденте? Не в пустыне чая обитаем?» «Не могу знать, господин начальник. Стало быть, Ковалев и запретил докладывать о вас». — Ладно, Ландсберг, ступайте, срочно займитесь стройкой. И простите ради Создателя, что накинулся на вас с грича. Ступайте, ступайте. Хлопоты по устранению непорядков на стройке отняли у Ландсберга всю первую половину дня. Закончив с делами, он пообедал в трактире, подумал и решил навестить Детятеву. Повод был поблагодарить за проявленное внимание к вчерашнему узнику. Его визита Ольга Владимировна явно обрадовалась. Вскочила из-за стола, за которым занималась фасовкой лекарственных препаратов. Разгладились две симпатичные вертикальные морщинки на лбу. Простое лицо ее осветила широкая улыбка. «Здравствуйте, Карл Христофорович. Вы уже на свободе, я так рада. Проходите, вы у меня в амбулатории впервые, кажется. Проходите, проходите. Посетителей у меня, как видите, нет». Невесело рассмеялась Дитятева. «Не прониклись, значит, пока наши поселянки идеями амбулаторной помощи столичного акушера», — пошутил Лансберг. «Не переживайте, проникнуться. В очередь еще стоять будут. Вот когда вы вспомните с тоскою эти дни без посетителей». «Да уж. Хотите чаю, Карл Христофорович? Я сегодня у есаянца в магазине четверть фунта свежего, как нарочно взяла. Говорит, что из последнего сплаву чай». Да вы уже и по-сахалински говорить начали, Ольга Владимировна. Сплав. Коммерсантов здешних по именам величаете. Даже я не знаю, хороший это признак или нет, право. Уезжать мне надо, наверное, Карл Христофорович. Последний пароход мне говорили месяца через три придет. Хотя обидно. Дитятева с досадой прикусила нижнюю губу. Ландсберг деликатно промолчал не стал задавать очевидного вопроса. Он знал, что даже палубный билет третьего класса до Одессы нынче стоит не менее 130 рублей. Денег же у Детятевой просто нет. Сто рублей, переданные им на нужды амбулатории от имени несуществующего благотворительного фонда через супругу окружного начальника, наверняка потрачены на лекарства и аренду помещения. Сейчас или никогда, решил он. Ольга Владимировна. «У меня есть к вам разговор», — осторожно начал он. «Надеюсь, что поймете вы меня правильно». «Знаете, когда вы посетили меня вчера в карцере, мне показалось, что мы... мы с вами понимаем... способны понять друг друга, вам не кажется?» И у меня возникло такое же ощущение, слабо улыбнулась дитятева. «Прошу вас, говорите, не смущайтесь». «Знаете, после всего того, что мне довелось услышать на вашем острове...» «Ольга Владимировна, нравы здесь ужасные. Не мне вам об этом говорить на себе испытали, я знаю. В том числе и отношение к женщинам. Причем не только простолюдины, но и интеллигентные, какими они во всяком случае должны быть люди, исповедуют какое-то скотское, извините за слово, отношение к женщине. Ну, вы знаете». «Знаю, к сожалению». Ну а поскольку вы приехали одна, то данное обстоятельство пробудило к вам повышенный интерес местных, не сказать ли, донжуанов. Так вот, Ольга Владимировна, перед вами стоит непростой выбор. Либо просто уехать отсюда, признав при этом свое поражение и похоронив благородную идею помощи нуждающимся, признав, что напрасно потрачены время, средства. Либо... Либо остаться одновременно, положив конец всем этим гнусным преследованиям. Что вы предпочитаете? Скажу сразу. Я готов от всей души искренне, поверьте, помочь и в том, и в другом вашем решении. Что скажете? Спасибо, Карл Христофорович, но я... Я решительно не понимаю, как вы можете мне помочь. И смогу ли я, извините, принять вашу помощь? Говорите прямо, прошу вас. «Если вы решите уехать, я легко сужу вам сумму, достаточную для покупки билета второго класса на пароход до Одессы и далее до города, который вы укажете. Не качайте головой, я получаю за свою службу неплохое по здешним меркам жалование, и за пять лет у меня образовалась изрядная сумма накоплений. Тем более, что тратить тут деньги особо и некуда. Дружеский заемник, чему не обязывающий, поверьте. Как сможете, вернете, мне тут еще долго оставаться». Такой вариант можно было предположить. Дитятева встала, подошла к окну, немного помолчала и резко повернулась к вскочившему следом Ландсбергу. Ну а если я решу остаться? В этом случае я вижу единственный выход, Ольга Владимировна. Фиктивный брак. Своего рода сделка, освещенная церковными, тем не менее, узами. Такой брак сразу положит конец назойливому вниманию здешних донжуанов, и положительно изменит ваш общественный, так сказать, статус. Но... но у меня нет жениха, Карл Христофорович. Ни здесь, ни где бы то ни было. Дитятева залилась краской до основания высоко взбитых впереди волос. Не могу же я пойти к кому-нибудь из здешних холостяков, предлагавших мне пойти к нему в сожительнице, и заявить, что согласна только через венчание в церкви? А что бы вы сказали, если бы такую сделку предложил вам я? Вы? Я понимаю, Каторжник. Осужденный преступник, да, горько покачал головой Лансберг. Лишенный к тому же по приговору суда и дворянства и прав состояния. Я понимаю ваши чувства, Ольга Владимировна. Простите за дерзость, я не желал вас обидеть или оскорбить. «Наверное, мне лучше сейчас уйти». «Погодите, не уходите», — попросила Дитятева, видя, что Лансберг направился к двери. «Я действительно удивилась столь неожиданному предложению. Однако я вовсе не думаю, что вы хотели оскорбить меня. Но все это так внезапно. Мы почти не знаем друг друга, и вы предлагаете мне свою жертву». «Давайте я уж договорю, Ольга Владимировна». Лансберг решил немного схитрить. «Во-первых, это не жертва, а сделка, сулящая выгоду не только вам, но и мне. Видите ли, относительная свобода, которой я пользуюсь здесь, по сути своей, незаконна, в том числе и мое проживание на съемной квартире. Это воля здешнего начальства, которому нужны мои опыты и инженерные знания». На вольное поселение я могу быть перечислен по истечению трети назначенного судом наказания через два месяца. Если завтра я стану неугоден начальству или оно сменится, меня снова отправят в тюрьму. Однако законный брак дает осужденному право на собственное домообзаведение. И наш фиктивный брак узаконил бы мою свободу. То есть был бы не безвыгоден и для меня, Ольга Владимировна. А что во-вторых? В-третьих, согласившись на фиктивный брак со мной, вы вольны расторгнуть его в ту самую минуту, когда захотите. Это тоже предусмотрено законодательством в отношении супругов осужденных. Ну и, наконец, прошу не забывать о том, что я все-таки потомственный дворянин, и никакой суд не в силах лишить человека его сущности. Вы должны знать, Ольга Владимировна, что я никоим образом и никогда не посягну на вашу честь на вашу свободу. Вы были и останетесь вольным, свободным человеком. Я... я не знаю, Карл Христофорович. Право, не знаю. Это так неожиданно. Понимаю. К тому же считаю своим долгом предупредить вас об оборотной стороне медали, так сказать. Приняв мое предложение, вы избавитесь от назойливого внимания женолюбов? но за спиной наверняка будете слышать, по крайней мере, первое время, злые голоса типа Каторжанка, жена убийцы и прочее. Так что вам стоит подумать. Ну а я за сим все же покидаю вас, Ольга Владимировна. Решайте. Я вас не тороплю. На улице Ландсберг постоял на крыльце. Несколько раз глубоко вдохнул и выдохнул пахнущий прелыми листьями прохладный осенний воздух. Признаться, он и сам себе удивлялся, предложив Ольге Владимировне хоть эффективный, но все же брак. А если она согласится? Писать ли об этом матушке, брату Генриху? Наверное, стоит им сообщить: ведь если не приведи Господи с ним что-то случится, известие о тайной женитьбе сына и брата неприятно паразит их. В том, что Детятева останется на Сахалине и примет его предложение, он не сомневался. Слишком далекий путь сюда она проделала для того, чтобы бросить выбранное дело на полпути и уехать. Кроме того, из немногих бесед с Ольгой Владимировной он сделал вывод о том, что семья ее не богата, и мысль о невозможности вернуть в обозримом будущем крупный долг угнетает девушку. После состоявшегося разговора он дважды встречался с Детятевой в обычном их месте. Поселковой библиотеке говорили о чем угодно, только не о решении, которое Ольге Владимировне предстояло принять уже совсем скоро. Ландсберг постоянно ловил ее пытливые вопрошающие взгляды, но корректно молчал, не торопил. В третью встречу замалчивать решение было уже недосуг На рейде дуэ ошвартовался пароход добровольного флота. Тот самый, который пять лет назад привез Лансберга на остров в тюремном трюме. Нижний Новгород. — А свадебное застолье нам тоже надо будет устраивать? — неожиданно, но как уже о решенном вопросе спросила Ольга Владимировна. Лансберг ободряюще улыбнулся. — Непременно, Ольга Владимировна. — Скромное пиршество, но придется. Для всех, включая моего самого близкого друга и компаньона Михайлу, наш брак должен выглядеть настоящим. И жить нам придется под одной крышей, вы уж не обессудьте. Сниму целый дом. Хотел было купить что-нибудь, но подходящего в посту нынче ничего нет. Построю со временем. Я ведь инженер-архитектор, в конце концов». «Ну, такие траты, по-моему, вовсе ни к чему», запротестовала От «Отчего же?» — усмехнулся От «Отчего же? Я ведь вам еще не рассказал о своих дальнейших планах на будущее. Мне понадобится большой дом». Обвенчаться Ландсберг и его решили через два месяца. При всей условности их брака подготовка к подобному событию требовала времени. Взять тоже подвенечное платье. Вряд ли его сошьют местные портнихи. Значит, надо ехать либо в Николаевск, либо во Владивосток. Да мало ли еще что. А вот о помолвке следует объявить Немешко, чтобы пресечь все приставания местных дон-жуанов. К тому же через два месяца истекала треть срока Лансберга, и можно было с полным правом ходатайствовать о перечислении в поселенце Первой о предстоящей свадьбе Лансберга и Детятевой была поставлена в известность супруга окружного начальника. Сам он был в это время в отъезде во Владивостоке. Если мадам Таскина и удивилась, то очень ловко это скрыла. Она поддержала и ободрила Ольгу Владимировну, хорошо отозвалась о женихе. Он, конечно, каторжник, милочка, и даже убил кого-то, говорят, чего уж тут скрывать. Но даже Библия учит, не судите, да не будете, помните? Не знаю, право, то ли тут трагическая ошибка молодости, то ли еще что, но человек он глубоко порядочный, это сразу видно. Да и знаем мы его с мужем давненько, три года, почитай, как супруг сюда назначение получил. Достойный молодой человек. Люди судачить будут, не стоит на это обращать внимание, милочка. Люди в большинстве своем злы по своей природе. С Ландсбергом мадам Таскина говорила более откровенно. Скажите мне по совести, Карл Христофорович, ваше решение продиктовано лишь желанием оградить Ольгу Владимировну от назойливости наших поселковых кабелей, Или же... Или тут примешанные чувства? Скажите честно. Я даю слово сохранить вашу тайну. «Мария Петровна, а почему вы решили, что мой будущий брак с Ольгой Владимировной является фикцией?» Чуть растерялся Ландсберг. «Вы не умеете лгать, Карл Христофорч, погрозила пальцем Таскина. «Я ведь давненько с вами знакома. Успела многое в вас понять. На мой взгляд, вы принадлежите к немногочисленной, к сожалению, категории мужчин, которые к браку относятся весьма серьезно и ответственно». Такие мужчины женятся только на истинно любимых ими женщинах и не умеют скрывать свою любовь. А у вас? У вас, Карл Христофорович, нет того огня в глазах? Нет, я прекрасно понимаю и одобряю ваш поступок. Но ведь это только жалость, не правда ли? Желание сильного человека взять под свою защиту того, кто слабее, я не права? Сдаюсь, Мария Петровна, шутливо поднял руки Ландсберг. Сдаюсь и преклоняюсь перед вашей прозорливостью. И еще надеюсь, что никто в нашем Александровске таковой больше не обладает. Действительно, мы с Ольгой Владимировной решили, что статус замужней дамы — единственный выход в ее положении, не считая отъезда с Сахалина. Скажите, а она вам совсем не нравится? Или ваше сердце занято другой, Карл Христофорович? Мадмуазель Детятева — очень добрый, простой и славный человек, Мария Петровна. К перечисленным качествам стоило бы добавить ее целеустремленность, упорство в достижении цели и смелость. Да-да, Мария Петровна, именно смелость. Согласитесь, что дать согласие на бракосочетание с нынешним каторжником и вчерашним преступником — это вызов нашему обществу. Впрочем, все эти дополнения я бы отнес к качествам более ценимым мною в мужчинах, нежели в женщинах. «А вы не ответили на мой второй вопрос, хитрецо такие! – засмеялась мадам Таскина. «Извольте, — пожал плечами Лансберг. Когда-то в моей прошлой жизни в Санкт-Петербурге у меня была невеста. Я любил ее всем сердцем, и она, мне кажется, платила взаимностью. Но потом все рухнуло, Мария Петровна. Она вернула мне обручальное кольцо, а ее отец прислал гневное письмо с требованием навсегда исчезнуть из их жизни. Два года назад, как сообщали петербургские газеты, моя невеста вышла замуж и, кажется, покинула с супругом Россию. Разумеется, я помню свою Марию. Помню. И если кого-то и виню, то только себя. Вот так-то. Вы славный человек, Карл Христофорович. Таскина встала, давая понять, что беседа закончена. Надеюсь, что когда-нибудь и вы будете счастливы. Разумеется, я непременно сразу же сообщу своему супругу вашу новость, не раскрывая ему ваших сольги Владимировной тайны. И уверена в том, что он тоже будет рад за вас. И, конечно же, никаких препятствий для вашего бракосочетания не будет. -с. Так оно и случилось. По возвращении начальника округа из служебной поездки во Владивосток, Ландсберг был немедленно им вызван. Получив нынешнее свое назначение относительно недавно, Таскин сразу прослыл у сахалинских чиновников большим либералом и даже любителем излишнего гуманничья с арестантами. Последние же не могли нарадоваться новому начальнику, практически жившему в округе процветавшее наказание розгами. Будучи строг и требователен к и бездельникам, Таскин все же особо выделял среди прочей ссыльно-каторжной публики людей интеллигентных и образованных, отлично понимая, что на каторге им приходится тяжелее, нежели простолюдинам. Таскин не раз устраивал разносы надзирателям и тюремным смотрителям, если узнавал, что те ставят на тяжелые общие работы попавших на каторгу образованных людей – и доказывал, что те принесут округу гораздо больше пользы, ежели будут заниматься не добычей угля в шахтах или тасканием бревен, а более привычными занятиями в школе, на метеостанции или в канцелярии. «Ландсберг, я тут только что случайно узнал, что вы, отбыв по приговору суда уже без малого треть назначенного вам наказания, не воспользовались своим правом, и даже не написали прошение о перечислении вас в ссыльнопоселенцы». Это тем более странно в преддверии скорых перемен в вашей судьбе, о которых мне сообщила Мария Петровна. Не мне вам говорит Лансберг, что и Божьи, и человечьи мельницы мелют медленно, пока бумага пройдет всей инстанции. Словом, могу я узнать причину такого равнодушия к собственной судьбе? Лансберг чуть заметно пожал плечами. Грех мне на судьбу жаловаться, Ваше Превосходительство. Я и приговорен был, как изволите видеть из моих документов, каторжным работам в рудниках, а между тем занимаюсь бумагами в канцелярии. Как говорят, от добра добра не ищут. Да и срок не вышел пока. Так что не смею никоим образом искушать судьбу-с. Перестаньте, любезный махнул рукой Таскин. Кому бы была польза от того, что вас формальности ради назначили бы на работу в каменоломню? Вас бы, наверное, и на свете уж не было тогда как на своем месте вы приносите округу ощутимую практическую пользу? — Да вы садитесь, садитесь, Ландсберг, — спохватился Таскин. — Благодарю ваше превосходительство. — Значит, скромничайте, Ландсберг. Уверяю вас, это не тот случай, когда скромность уместна. Ну, я еще могу понять, когда с каторжный не торопится с прошением, если у него нет ни гроша за душой на домашнее обзаведение. Таскин вышел из-за стола. Сделал несколько быстрых шагов по кабинету и столь же стремительно вернулся за стол. «Ведь выделяемая казной сумма на обзаведения, чего уж тут невелика и несоразмерна предстоящим тратам выходящего на свободу сильного поселенца. Но вы-то, батенька, жалование тут получаете. Пусть невелика, вашим знаниям и умениям мало соответствующее, но ведь вы и живете скромно. Я, признаться, и справки о вас наводил. В карты не играете». Водку не пьете? И женитесь к тому же? Черт возьми, Ландсберг, до конца нынешнего же дня ожидаю от вас прошения о перечислении в ссыльнопоселенцы. Полагаю, что легко смогу присоединить к вашему прошению и свое ходатайство. Не думаю, чтобы его высокопревосходительство губернатор отказал нам с вами. Хм. Место в моей канцелярии, разумеется, остается за вами, коли вы этого пожелаете. Более того, я буду просить вас не покидать этого места и готов ходатайствовать о прибавке вам жалования. Тем более, что в качестве поселенца вам уже не будет нужды числиться по нашему ведомству простым надзирателем. Ну, что скажете, Ландсберг? Что вы слишком добры, ваше превосходительство. И коль вы уверены, что я не получу унизительного отказа в своем прошении, благодарю ваше превосходительство. Ну, вот и славно, Ландсберг, вот и славно. Место вы оставляете за собой, надеюсь? Почту за честь, ваше превосходительство. Ландсберг, поняв, что разговор закончен, легко поднялся на ноги и поклонился. «Ну, а на свадьбу-то позовете?» — прищурился Таскин. «Непременно, ваше превосходительство. Первыми гостями с супругой будете». «Так я жду, Ландсберг, вашего прошения до конца дня», — напомнил Таскин. «Жду и надеюсь, что очень скоро вы сможете выбросить этот ужасный халат с тузом на спине, а я стану обращаться к вам иначе, господин Ландсберг». Как и предсказывал Таскин, прошение о перечислении осужденного в ссыльно на высоким начальством было легко подписано. Не возникло никаких проволочек и в дальнейших странствиях необходимых бумаг относительно перечисления в бюрократически отлаженном механизме островной тюремной администрации. Выйдя на вольное поселение, кое-какие свои привычки, сложившиеся за пять лет каторги, бывший офицер с некоторыми колебаниями, но изменил – Заказал себе у портного скромное платье наподобие полувоенного мундира и темное статского покроя пальто с барашковым воротником. Вновь, как некогда на военной службе, отрастил усы. Исхлопотал он и разрешение на возведение дома, выбрав место недалеко от речки на самой окраине поста. Выправил заказ у казны на заготовку потребного леса и досок, а потихоньку от начальства, пообещав артельщикам-лесорубам по дополнительной полтине за каждое доброе бревно. Лес на Сахалине заготавливали только в зимнее время, и само строительство таким образом автоматически отодвигалось на следующую весну. Зато материал для строительства в видах приближающейся зимы можно было заготовлять. С квартиры Фролова пришлось съезжать из-за тесноты и неудобства для будущей семейной жизни. Новое жилье удалось найти без особых хлопот. Причем с новой квартирной хозяйкой Ландсберг уговорился и насчет столования. На службе Лансберг держал себя так же, как и раньше, скромно и незаметно. От дополнительного приработка, оплачиваемой переписки бумаг и сочинения всяческих прошений, он отказался в пользу товарищей писарей, изрядно их этим порадовав. Двух из писарей, наиболее сообразительных и порядочных, позвал к себе на открывшиеся вакансии помощников по архитектурной и строительной частям. На Сахалине выпал первый снег наступающей зимы, Завыли первые метели, поначалу слабые, в полсилы. В это время и до прихода весны жизнь в посту словно замирала. Закончился здесь и строительный сезон. То, что запланировано, было построено, а незавершенные здания были заколочены до тепла. Как и прежде, в это время года Лансберг обнаружил, что у него появились свободные от службы и чтения часы, которые решительно нечем было занять. Второе открытие он сделал в лавках и магазинчиках Александровского поста, куда часто стал заглядывать в поисках всяких хозяйственных мелочей для будущего дома. Местная торговля, как оказалось, имела удивительно убогий ассортимент предлагаемых сахалинцам товаров. Размышляя над этим и другими обстоятельствами, Ландсберг однажды поймал себя на мысли, а что, если и ему заняться торговлей? и показать всем местным горе-торгашам, как надо грамотно вести дело. Сначала Ландсберг лишь улыбнулся от нелепицы вдруг пришедшей в голову. Ему, дворянину и офицеру заняться коммерцией. Потом улыбаться перестал, припомнив, что к прошлой жизни возврат просто невозможен. Балы в дворянских собраниях, шумные вечеринки с товарищами-офицерами, театральные ложи и даже тяготы боевых походов Все это, увы, уже не для него. Стать анахаретом? Книжным червем в тридцать с небольшим лет? Долгими же зимними вечерами, то и дело беря в руки скуки ради давно вычерченный им план будущего дома, он стал ловить себя на мысли о том, что невольно прикидывает пропорции, которые надо соблюсти при устройстве в этом своем будущем доме небольшого магазинчика. Наконец зима, Первая свободная зима Ландсберга на Каторжном острове полностью вступила в свои права. На пустыре будущего подворья начал расти штабель бревен. Правда, рос он не слишком быстро, ибо при лесозаготовках сначала исполнялись казенные подряды. А на сторону канцелярия тюремного управления официально могла продавать только некондиционные, забракованные десятниками лесины. Впрочем, на острове все от мала до велика знали, сколь зыбко и призрачно, Граница сговорчивости заведующих заготовкой деловой древесины для казенных надобностей и сколь велика убедительная сила барашка в бумажке. Деньги у Лансберга благодаря его аскетическому образу жизни водились, и при желании он легко и моментально мог бы решить свой древесный вопрос. Однако, чувствуя стойкое неприязненное внимание к себе со стороны большинства чиновников тюремного ведомства, он совсем не желал осложнять себе жизнь болезненно дорожа теми крохами спокойствия, которые имел. Опять же, скуки ради, Ландсберг без труда выправил в тюремной канцелярии дозволение на покупку охотничьего оружия. И вот тут уже скупиться не стал. Дряные дешевенькие берданки из лавочек местных коммерсантов его никоим образом не прельщали. И по случаю Ландсберг выписал себе из Владивостока несколько великолепных ружей ильежской работы. А к ним — маузеровский карабин. Оружие, чтобы не ждать начала навигации, было решено отправить из Владивостока в Николаевск по Зимнику. А уже оттуда, через татарский пролив, его доставят на остров Гелики, возившие на собачьих упряжках на Сахалин почту. Таким образом, Ландсберг рассчитывал, что вторую половину зимнего охотничьего сезона он не упустит. Свадьбу вскоре после Рождества сыграли более чем скромную. Гостей в откупленном по этому случаю трактире набралось шесть человек. Окружной начальник и начальник канцелярии с супругами. Михайла и новый квартирный хозяин Ландсберга, не пригласить которого он посчитал просто неудобным. Возвращаясь ежевечерне, Ландсберг со своей службы, а Ольга Владимировна из амбулатории, новоиспеченные супруги ужинали и, испытывая смущение от своего положения, спешили разойтись по своим комнатам. Ландсберг боялся, что любое проявленное им внимание может быть расценено как приставание, усугубленное зависимым положением Ольги Владимировны. Она же, по всей вероятности, опасалась примерно того же самого, за исключением мотивов. Зная о фиктивном характере брака Лансберга, Таскин благородство своего заведующего архитектурной частью оценил и со своей стороны предложил идею ввода Ольги Владимировны Детятевой в дамское общество поста Александровский. Главным инструментом и действующим лицом предстоящей акции была достопочтенная супруга Таскина, второе дамское лицо в высшем сахалинском обществе после генеральши. Дело в том, что в акушерскую амбулаторию Детятевой пациентки по-прежнему не спешили. Простолюдинки, для которых, собственно, и был открыт прием, не ходили сюда по причине недоверия, Традиционно докторами во всех городах и весях России были только мужчины, а тут молодая женщина. Бары известное дело», — судачили в посту. «Скучно, ей вот и решила пользоваться простой народ. А что они понимают в болезнях барыни-то? Доктура, известно, наукам всяким обучаются. Деньгу за визиты опять же берут. разберут, значит, умеют. А энтофряза бесплатно к себе приглашает». А то и гривенник-двугривенный еще сама сунет, ежели поплачешься на бедственное свое положение. Не, Энтони не доктор. А ежели доктор, то почему, скажите-ка мне бабоньки, к ей благородные дамы до чиновницы не ходят? То-то же. Жены сахалинских чиновников в амбулаторию Дитятевой действительно не ходили. Однако причины столь явного саботирования были иными. Во-первых, дворяшка-акушерка приехала на Сахалин в нарушение всех приличий одна без мужчины. А кто в приличном обществе в одиночку появляется? Известно, либо легкомысленные особы без статуса, либо эти нигилистки из новомодных. И кшаться с такими, глядишь, и свою репутацию подмочишь. Во-вторых, ходить в заведение для бедных представлялось для дамочек Сахалинского света вообще зазорным. Мария Петровна Таскина идею мужа всецело поддержала, и вскоре дамское общество Сахалинской столицы стало перешептываться о том, что экипаж окружного начальника стал довольно часто доставлять к акушерской амбулатории супругу окружного начальника. Таскина не спешила протежировать новое светило на медицинском небосводе Сахалина и терпеливо ждала вопросов по этому поводу. И они, разумеется, последовали. «Нет, со здоровьем у меня все в порядке, милочка» снисходительно улыбалась Мария Петровна. Просто, знаете ли, надо не только модные журналы читать. Живем-то на краю света, вдали от новых идей и веяний, в том числе и медицинских. А вот петербургский профессор Ростоцкий, европейское светило в области женских болезней, пишет об огромном значении профилактических врачебных осмотров. Понимаете, милочка, важно обратиться к доктору не тогда, когда болезнь уже проявилась и изрядно подкосила женский организм а гораздо раньше, пока мы действительно здоровы. И когда есть только признаки заболевания, внешне порой совершенно незаметные. Мой супруг рассказывал мне, что в китайской медицине, к примеру, доктора получают свои гонорары только пока пациент здоров. Сами понимаете, милочка, что их доктора крайне заинтересованы в благополучии своих пациентов. Кстати же, Ольга Владимировна Детятева и училась на курсах, где преподавал профессор Ростоцкий. «Знаете, не хочу сказать ничего плохого о наших сахалинских докторах, но спросить-ка у них Моншер, когда они последний раз были в Петербурге либо в Москве», рассуждала мадам Таскина с другой подругой. «Им просто некогда оторваться от здешней практики. Ведь они, бедняжки, вольно или невольно, но давно стали заложниками нашей отдаленности от центров цивилизации. Дикарями, отставшими в медицине на десятилетия». И потом, милочка, практика у наших сахалинских докторов почти исключительно мужская, согласитесь? А наши женские организмы, вы это прекрасно знаете, устроены гораздо сложнее, нежели примитивные мужские. Читали, что пишет об этом в последнем номере журнала «Ланцет» профессор Ростоцкий? О «Ланцете» никто из сахалинских дамочек, разумеется, и не слыхал. Издание это приходило на сахалин в единственном экземпляре – доктору Лобасу и не пользовалась, к его великому сожалению, популярностью даже у его коллег-докторов. Каково же было удивление заведующего медицинской частью Сахалинской каторги, когда у него стали наперебой выпрашивать номера этого журнала? Идея оказалась продуктивной. С помощью мадам Таскиной сахалинские дамы постепенно признали Ольгу Владимировну и зачастили к ней с визитами. Вслед за благородным женским сословием пересмотрели свое отношение к молоденькой докторице и малоимущей пациентке. Видя популярность Ольги Владимировны у сильных мира сего, они перестали дичиться и начали посещать амбулаторию. По совету той же многомудрой мадам Таскиной, Ольга Владимировна разделила часы приема посетительниц так, что бесплатные пациентки приходили с утра, а обеспеченные чиновницы – после полудня. Приличия света таким образом были внешне соблюдены. Ольга Владимировна, как и предсказывал Ландсберг, очень скоро перестала скучать в своей амбулатории без дела и даже вынуждена была нанять помощницу. И жизнь уже перестала казаться ей такой мрачной и безысходной. Детятева прекратилось считать дни до открытия весенней навигации и невольно стала внимательно приглядываться к Ландсбергу, пытаясь разгадать молчаливую натуру своего официального сожителя. Тот же, не желая докучать Ольге Владимировне своим постоянным присутствием, стал часто отправляться в охотничьи экспедиции. Первая семейная зима Ландсберга на Сахалине оказалась весьма урожайной на лисиц. Среди них частенько попадались и чернобурки, представляющие собой особую ценность. Добывали лисиц на острове преимущественно не ружьем, а раскладыванием начиненных стрихнином приманок. И здесь между поселковыми охотниками частенько возникали нешутошные дрязги и ссоры относительно принадлежности ценных пушистых трофеев. Пойди-ка докажи, что чернобурка, позарившаяся на чью-то отравленную приманку близ поста и найденная спустя какое-то время где-нибудь в распадке, подохла именно от твоей. Поэтому Ландсберг не занимался промыслом в окрестностях островной столицы, а всякий раз нанимал геликов с собачьими упряжками и уезжал за лисицами за несколько десятков верст далеко на север из этих экспедиций он как правило с пустыми руками не возвращался и частенько после таких вылазок с затаенной гордостью присовокуплял к своим пушистым трофеям пару тройку соболей шкурки Ландсберг тоже выучился обрабатывать сам однако занимался с корняжем ремеслом без особого желания и от случая к случаю и не потому что помнил о своем дворянском происхождении или брезговал блеск мехов Их шелковая нежность неизменно вызывала у него ностальгические воспоминания о Петербурге, об оставшейся где-то по другую сторону перейденного расы навсегда Рубикона невесте о Марии Татлебан, о своем похороненном раз видимо, навсегда будущем. Но с каждым прожитым и пережитым на Сахалине днем это прошлое становилось все призрачнее и дальше. В один из необычно ясных и солнечных февральских дней местные гелики, нанимаемые зимой для доставки с материка почты, доставили ценное денежное письмо от отца Ольги Владимировны. Сообщая о скоропостижной смерти ее мачехи, отец прилагал к письму 300 рублей. Не слишком огорчившись известию о смерти женщины, которую она так ни разу и не повидала, денежному переводу Ольга Владимировна обрадовалась как ребенок. Два-три месяца назад. Лансберг настоял, чтобы судить ей в долг, иначе она не соглашалась, небольшую сумму на аренду помещения, лекарства и медицинские расходные материалы. Теперь у Детятевой появилась возможность не только вернуть долг, но и произвести дополнительные закупки, а также оказывать благотворительную помощь своим неимущим пациенткам. Кроме того, был решен отложенный до начала весенней навигации вопрос с возможностью покупки билета второго класса до Одессы если по чечаянье, ей все же придется уезжать. Но придется ли? И хочет ли она нынче уехать? Акушерская практика у Ольги Владимировны с помощью жены окружного начальника вроде наладилась. Более того, деньги за визиты состоятельных пациенток стали представлять хоть и тоненький пока, но все же постоянный финансовый ручеек. Этот ручеек позволял ей в полной мере заботиться о неимущих сахалинках. И, конечно же, Ландсберг. Если у Ольги Владимировны и были поначалу какие-то сомнения относительно правильности сделанного ею выбора в пользу фиктивного брака, то время показало полную их беспочвенность. Более того, Дитятева стало ловить себя порой на досаде, которую вызывает у нее неизменная холодная корректность этого человека. Неужто он и вправду совершенно равнодушен к ней? Ольга Владимировна одновременно и боялась того, что когда-нибудь увидит в глазах Лансберга нечто большее, чем почтительное внимание. И чисто по-женски огорчалась тому, что мужчина, с которым она живет под одной крышей, совершенно не проявляет к ней интереса. Ретроспектива, шестая Пролетела незаметно первая зима на каторжном острове для Соньки Золотой Ручки. С опозданием, но все же пришла на Сахалин и весна 1887 года. Майское солнце окончательно растопило снег в посту Александровский, и лишь помойки, засыпанные шлаком и золой, почти до середины июня хранили в своей зловонной глубине последнюю налить минувшей зимы. С первой весенней зеленью на Сахалин пришло время генерала Кукушкина. Время почти массовых побегов из-под надзора бродяг и самых отпетых арестантов-кандальников. Побег зимой дело совсем гиблое, а вот весной прокормиться в тайге и попытаться добраться до самого узкого места татарского пролива, а там и до материка, желающих хватало. Обычные разговоры в тюрьмах так или иначе сходились на весенней паре и кукушке, генерале Кукушкине. Вот, мол, как зазеленеет в тайге, так и я подамся кукушку слушать. Как вариант, пойду-ка я послужу генералу Кукушкину. На поимку беглых обычно отряжали гиликов. Те, охотно рассчитывая на призовые три рубля, установленные на Сахалине той поры за каждую пойманную голову, шли по следу беглецов. И редко возвращались с пустыми руками. Солдаты, чаяния тюремные надзиратели, крайне неохотно принимали участие в экспедициях по поимке беглых, особенно из бродяг, этой тюремной элиты. За бродягу запросто могли и зарезать. Если не он сам, то дружки. Не обошлось в эту весну и без подснежников, как называли на острове страшные находки в облике человеческих тел, порой расчлененных. В одном из вытаивших по теплому времени и почти необезображенных тел обыватели поста признали лавочника из кавказских народцев Махмутку, пропавшего куда-то еще по осени. Сожительница Махмутки со звучным именем Зоя, сосланная в свое время в каторгу по приговору Рязанского городского суда за отравление мужа, уверяла, что тот поехал по каким-то своим делам в село Рыковское, да так и не вернулся. Нашлись свидетели, уверявшие, что никуда Махмутка не ездил, а в смерти лавочника винили Зою. Что, мол, с нее взять? Если уж за отравление законного мужа в каторгу попало? то тут горло перерезать нехрестю, который сожительницу свою частенько поколачивал, и вовсе пустяшное для нее дело. А тут не успел Махмутка исчезнуть, как Зоя, ставшая хозяйкой в лавке, тут же привела в дом нового сожителя. Они и убили, кому больше-то решили в поселке. Зою и нового ее сожителя арестовали, допросили. Признания, разумеется, не добились, однако уголовное дело отправили с первым каботажным пароходом во Владивосток чтобы тамошний судья вынес приговор заочно. Это была обычная практика того времени. Должности судьи в островных штатах не было. Однако дело Зои и ее сожителя едва не получило новый неожиданный поворот. Гиляк охотник привел в пост пойманного им беглого слушателя кукушки, и тот всеми силами пытаясь избежать обычного наказания плетьми, а из рук штатного каторжного палача Комлева люди здоровыми не выходили заявил, что знает убийцу Махмутки. И коли его освободят от плетей на специальной лавке кобыли, он убивцев укажет. И указал на Софью Блюфштейн. Якобы та, будучи постоянной покупательницей в лавке Махмутки, в самом скором времени вошла к нему в доверие и предложила купить у нее недорого драгоценности. Те драгоценности, оставшиеся от прежней жизни, она, дескать, сумела не только сохранить, но и тайно привезти с собой в каторгу. Надо заметить, что история о похождении Соньки Золотой Ручки, растиражированная практически всеми российскими газетами того времени, изобиловала володомыслами и выглядевшими вполне достоверно легендами о несметных богатствах виртуозной аферистки. При аресте же у нее практически ничего не нашли. Ни драгоценностей, ни денег. Словом, почва для утверждения о припрятанных Соньке и сокровищах была. Махмудка на свою беду оказался не только грамотным, но и весьма начитанным лавочником. К тому же он считал себя хорошим знатоком драгоценных камней. Беглый, служивший у Махмутки по осени и стопником и дворником, утверждал, что мадам Блюфштейн даже оставила хозяину одну из сережек с голубенькими такими камушками и назначила ему свидание, куда тот должен был прийти с деньгами. Известие о возможной причастности Соньки к убийству моментально облетело островных чиновников, В новость поверили сразу, и у полицейского исправника, разбиравшего поначалу смерть Махмутки, дело сразу же забрал товарищ Владивостокского областного прокурора фон Бунге. У него тут же появилась десятка два добровольных подручных во главе с помощником адъютанта начальника местной воинской команды с капитаном Домницким. Фон Бунге едва успевал осмысливать и фиксировать поступавшие ему едва ли не ежечасные донесения своего добровольного помощника. Часть этих проверенных фактов в кавычках выглядело просто смехотворно но попадались и такие отмахнуться от которых было просто нельзя на квартире мадам Блюфштейн провели тщательный обыск нашлась и сережка с голубыми камушками позолоченная дешевая побрякушка через час опознанная продавшим безделицу соньке лавочником вразумительного ответа на законный вопрос а где же пара сережки следствие не получила наверное потеряла спокойно ответила подозреваемая Ничего не дал и допрос Сеньки Блохи, осуществленный скорее для проформы. Чиновники тюремной администрации не понаслышке знали о том, что профессиональные преступники практически никогда не меняют ни своей масти, ни привычных способов действий. Сенька был вор, Сонька – аферистка-мошенница. Ни по одному из дел, связанных с ними, убийства не значились. В общем, получилось много шума из ничего, прямо по Шекспиру от Соньки и ее сожителя отступились. Вдове убиенного Махмутки по приговору судьи из Владивостока дали-таки десять лет каторги. С досады был высечен, освобожденный был от наказания беглец-доносчик, а Сонька и ее сожитель продолжали прежнее свое житье-бытье. «Не дотумкал Карл Христофорович, товарищ прокурор, тело Махмутки раскопать, одежку его как следует обыскать», шептал потом Михайло своему компаньону. Она прасна. Мне верный человек сказывал, что на это дело. И сережка парная к той, что у Соньки нашли, у Махмутки в потайном кармане таки осталось навеки вечные. Он, слышь, сразу определил, что вещица не золотая. А на свиданку с Сонькой пошел-таки. Зачем без его знает? Может, Соньку хотел в обмане уличить, а потом шантажировать? А порешил Махмутку, закадычный друг-приятель Сеньки, Митька-червонец. Так-то, брат Карл Христофорович. С докладами о том, чем дышит преступная головка Сахалина, Михайло бывал у Ландсберга регулярно. Поначалу тот досадовал на компаньона. «Ну зачем, скажи, компаньон, ты мне все это рассказываешь?» — сердился Ландсберг. «Какое мне дело до всех этих червонцев, бродяг, до Соньки, наконец? Неужели поговорить нам с тобой больше не о чем?» «Ты коммерсант, Карл Христофорович, и компаньон мне первейший, а посему все про наше воровское народонаселение знать должен. Где живем-то, друг любезный? То-то, среди варнаков. Ту же Соньку опять-таки взять. Ведь бредит прямо свободу. Тесно, скучно ей тут. Были бы крылья, давно улетела б. С другой стороны, понимает вредное насекомое, что без солидных денежек не сбежать, не укрыться на материке невместно. Вот и кружит-кружит по острову. Ищет большого хабара. А где его взять хабар, как не у купцов, да лавочников богатых? В другой раз Михайло советовал, «Ты, компаньон, любезно рассчитал бы приказчика своего Герасимова. От греха подальше. Он днями мне верный человек сказывал, в питейный у Пантелеймона назюскался изрядно, и ну про тебя хвалиться. Богатеющий, мол, коммерсант на острове. Даром, что немцы молчун». «И за что же я Герасимова прогнать, по-твоему, должен?» хмыкал Ландсберг. «За комплименты?» За язык длинный его Карл Христофорович. Сидел-то он в пятейной с другими приказчиками, а по соседству шестерки Сеньки-блохи прибывали и все слышали. Потом и сам Сенька, как по волшебству, объявился. Посидел в сторонке, а как Герасимов домой собрал сон, с ним вышел. Тут же знакомство свел и повел его в ресторацию Прибой. Пьяному-то всякий друг и сват. А уж что он у Герасимова в Прибое вызнал, про то не знаю». «Гони его, Карл Христофорч, верно тебе говорю?» «Ладно, поглядим», — помрачнел от неприятного известия Ландсберг. Когда скудное сахалинское лето закончилось, и из речушек и ручьев гигантские из черные вороны повытаскивали всю заморную рыбу, Михайло в очередной свой визит к Ландсбергу снова вспомнил Соньку. «Слышь, друг, Карл Христофорч, каторгани сегодня-завтра громкого дела ждет». «Нашла ожидовка-то наше тельца золотого, прости меня, боженька, грешного!» «Это кого же?» – машинально спросил Ландсберг и тут же прикусил язык. Распрашивать про подробности таких дел, еще не сотворенных даже, считалось здесь, на острове, не то что малоприличным, но и порой опасным». И Михайло тут же сию истину подтвердил. «Считай, я ничего не говорил, а ты ничего не слышал, Карл Христофорович. К чему тебе лишнее?» но мы ж с тобой и друзья, и компаньоны, Михайло. Не про нас речь, Карл Христофорович. Вот гляди, какой расклад получиться может. Брякну я тебе сейчас, что именно и от кого новость услыхал. А вслед за мной к тебе исправник припожалует. И потребует, ну-ка, господин коммерсант, выкладывай, что знаешь о готовящемся либо совершенном преступлении. Не скажешь? Снова в каторгу угодить можешь за недонесение. Скажешь? Каторга определит, барин руку начальства держит носчик, а ту его а кли не знаешь таки перекреститься можешь по своему по лютерански знать ничего не знаю господа хорошие с тебя тоже спросить могут Михайла?» с меня спрос невелик звание мое бродяга про устав бродяжей даже дети малые знают каторга она конечно спросить за язык может вот я и помолчу лучше ты уж прости карл христофорович тебя б касалось предупредил бы не сомневайся Однако, знай, Сонька вплотную на дело нацелилась. Не прошло и двух дней, как Сахалин потрясла предсказанная Михайло и криминальная новость. В своем доме были найдены зарубленные топором лавочник Никитин и его жена. Потряс, впрочем, не способ убийства и не число жертв. Топор на острове был расхожим средством вынесения приговора. Найденная тетрадка лавочника позволила точно определить добычу, унесенную злодеями из железного ящика, хранимого Никитином на потолке спальни 52 200 рублей сумма прямо скажем умопомрачительная для сравнения ялая корова стоила на Сахалине в те времена целых 10 рублей или с другой стороны жалование военного губернатора острова включая сюда и столовые и разъездные деньги составляло в год 11 тысяч велика означенная сумма была и для лавочника даже не последнего по шибу но с Никитиным вопросов как и откуда не возникало. Вся каторга знала, что до выхода из тюрьмы на поселение Никитин держал Майдан. Дело весьма и весьма доходное. Остав лавочником, не брезговал скупать-перепродавать краденное барахлишко, пушнину и старательское золотишко. Злодеи-убийцы, впрочем, были вскоре схвачены. Их подвела, как водится, глупая алчность. Взяв огромоднейший ислам, Грабители польстились на серебряные часы луковицу Никитина, красная цена которым была в два рубля серебром. С Скаковыми часами и были схвачены при попытке заложить их в трактире. Грабители оказались из ближнего Сонькиного окружения. Все трое были изобличены свидетельскими показаниями и уликами. Денег, однако, как ни старались военные и гражданские власти, не нашли ни копейки. Подозрение в соучастии и вероятном подстрекательстве опять пало, разумеется, на мадам Блюфштейн. Но трое грабителей упорно на ее счет молчали и даже отмазывали, несмотря на и спасти убийц от верной виселицы. Двоих в марте следующего года сахалинский штатный палач Комлев и повесил. Третьему гаремыке в последний момент виселица была милостиво заменена сотней плетей и бессрочной каторгой с приковыванием к тачке в первые пять лет. Бить Комлев, как знала вся каторга, мог по-всякому. Поклонница перед экзекуцией наказанной Горемыко-палачу копеечкой. Плеть Комлева ложилась на спину хоть и звучно, взаправдешно, но бережно. Такой наказанный сам мог встать с кобылы. Тех, кто поскупился или чья родня, либо дружки-приятели деньжонок не имели, Комлев всек серьезно. Сотня плетей имела следствием до костей просеченную спину и скорую мучительную смерть наказанного. Все ожидали, что Сонька золотая ручка непременно нанесет перед экзекуцией Комлеву визит. Поклонится денежкой. Если не сама, то пришлет кого. И сам Комлев ждал. Да напрасно. Наказанные рассказывали тоже потихоньку, спросил у Комлева, уже лежа на кобыле, не заступился ли кто за него. «Не, паря, не заступились», — очарился Комлев, доставая из лохани с соленой водой тяжелую многохвостую плеть. «Так что поддержись-ка!» И высек так, что бедолагу два раза водой отливать пришлось, для чего экзекуция по команде надзирающего медика-младшего врача Александровской окружной лечебницы надворного советника Рамуальда Антоновича Погаевского, дважды прерывалась. В камеру наказанного тоже отнесли без памяти. В сознание тот так и не пришел. Так в забытие и помер, избежав, во всяком случае, приковывания к тачке. «А у Соньки, Антой, бессовестный, слышь, Карл Христофорович уже новый хахаль объявился», — докладывал накануне экзекуции компаньону Михайла. Сеньки отставку дала? Вроде как Колька Богданов к ней похаживать стал. Не иначе новое дело готовится. Попомнишь меня, Карл Христофорович? «Ну, хоть намекни, — не выдержал Лансберг. Или вовсе тогда не рассказывай, что ли?» «Намекнуть, — говоришь?» Да ты и сам умный, Карл Христофорич. И местных богатеев наперечет не хуже меня знаешь. Ну, тебя, братьев Бординых да Ясаянца, из Сонькиного списка исключить легко можно. Коммерсанты вы все серьезные. Денежки не под полом, а в банке да в судносберегательной сберегательной кассе держите. А Соньку больше интересуют те, кто кубышку предпочитает. Все, Карл Христофорич, более не скажу ничего и не пытай дальше. Допытываться, разумеется, Ландсберг не стал и через неделю сам узнал имя новой жертвы, коим оказался опять-таки лавочник и тайный ростовщик Лейба Юровский из Евреев. Ограбленного и убитого Юровского перед смертью, судя по следам на теле, изрядно пытали. Сколько у него было взято, точно так и не было установлено. Осторожный ростовщик либо не вел никаких денежных записей, либо хранил их как зеницу ока. Жена Лейбы Ривка поначалу сгоряча заявила было следствию про двести украденных у мужа тысяч. Но в такую цифру просто не поверили, да и сама Ривка вскоре от своих слов отказалась. По подозрению опять были взяты под стражу уголовники из Сонькиного ближнего окружения. И на нее опять-таки пало подозрение в подстрекательстве. Однако доказать ничего не удалось, и арестованных по делу вскоре выпустили. Денег, как и в деле Никитина не нашли и следа. «Теперь жди Сонькиного побега», докладывал Ландсбергу Михайло. «Ежели теперь мадам Блюфштейн в бега подастся, значит, точно она это дело спроворила. С такой добычей и бежать сподручно». Как в воду глядел Михайло. Сонька не явилась на очередную проверку. К следующему утру хватились и сеньки-блохи. На поимку беглецов была отрежена воинская команда, с двумя охотниками-геликами в проводниках. Гелики-таежники быстро нашли след, солдатам был указан и наиболее вероятный маршрут беглецов. Воинская команда, совершив марш-бросок, села в засаду в указанном геликами месте. Хитрая Сонька и в организации побега не обошлась без столь любимой ею всю жизнь театральщины. Сенька-блоха шел как есть, а она надела солдатскую форменную одежду, изображая конвоира ведущего пойманного беглеца в пост не ожидали беглецы только одного. Обозленные трехдневной погоней солдаты сговорились при обнаружении беглых стрелять на поражение. Едва беглые с конвоиром показались на опушке, солдаты прицельно открыли огонь. Сеньку-блоху пуля нашла с первого залпа, и он, завопив, бросился ничком на землю, зажимая рану листом лопуха. «Соньке опять-таки повезло». Пули ее миновали, и она вслед за дружком проворно легла в высокую траву и загласила «Не стреляйте, сдаюсь я». Никаких денег при беглецах не оказалось. Обманулись в ожидании и те, кто предвкушал непременное последствие всякого пресеченного побега. Наказание Соньки плетью. К десяти ударам плетью ее все-таки приговорили, однако по заявлению мадам Блюфштейн, перед экзекуцией она была освидетельствована медиками на предмет подтверждения беременности и по ходатайству врачей Александровского лазарета Сурминского и Перлина, подтвердивших беременность Соньки, от плетей она была освобождена. Разговоров после этого ходило множество. Одни утверждали, что сей диагноз обошелся мадам Блюфштейн в кругленькую сумму, другие, не оспаривая липовый характер медицинского заключения, уверяли, что ни копейки Соньки сие ходатайство не стоило, и что врачи пошли на этот шаг, будучи принципиальными противниками телесных наказаний, особенно для женщин. Последнее было логичным. Медики, неоднократно присутствуя на экзекуциях, как никто другой, знали страшные последствия телесных наказаний. И еще обыватели каторжной столицы Сахалина шептали о том, что медицинское заключение о беременности Соньки было подписано с подсказки самого генерал-губернатора. А кто-то и вовсе уверял, что Сонька отправила на свидетельствование вместо себя какую-то беременную поселянку. Как в таком случае медики не обнаружили подмены, Сонька ведь была весьма знаменитой и легко узнаваема всеми на острове, досужие сплетники не уточняли. В общем, темной оказалась эта история с Сонькиной беременностью, и время на нее свет истины не пролило до сих пор. Бесспорны только две вещи, что никакого ребенка в результате той беременности на свет не появилось, и что Сонька наказание за побег все же не избежала. Кандалы на ней все же защелкнули. И в одиночку, где ее и лицезрел прибывший на Сахалин писатель Антон Палыч Чехов, посадили. В кандалах мадам Блюфштейн провела меньше года, однако и этого хватило для того, чтобы от постоянного ношения пятифунтовых оков у нее начала сохнуть левая рука. Выпущенная из тюрьмы она спустя малое время снова пыталась бежать и опять была поймана. На сей раз беглянку приговорили к 15 ударам плетью, и наказание ей избежать не удалось. «Вот те и Сонькин фарт», — шушукались в Александровском посту. Как могли убедиться многочисленные зрители экзекуции, Сонькину спину Комлев хоть и взлохматил, однако ее криков никто не услыхал, слез никто не увидел. И встала она с кобылы сама, прикрылась содранным платьем и своими ногами ушла в камеру что по свидетельству искушенных лиц само по себе говорило о том, что Комлев, получив свою мзду, клал плети на ее спину не всерьез. Наказание Соньки после второго побега было совсем недолгим. Прямо из камеры она была выпущена на поселение, в пределах острова. И вместе с бешеным, как его называли сами уголовники, Богдановым, вскоре перебралась в пост Корсаковский, на самый юг острова. Там она и спросила позволения на открытие квасной лавки, а чуть позже попробовала организовать в Корсаковском что-то наподобие кафе Шантана с фокусником, шпагоглотателем и жонглерами-акробатами. Досужая молва утверждала, что перебралась на юг острова Сонька не просто так, а имея цель сбежать в Японию. Малые и большие рыболовные суда из этого соседнего государства дневали и ночевали в посту Корсаковском безвылазно. Но не сбежала, хотя возможность таковая имелась. Почему? Молва и на этот вопрос знала ответ. Сонька не желала бежать без огромных денег, зарытых где-то на острове после ограбления Никитина и Юровского. Добраться же до этих сокровищ возможностей никаких не было. К тому же Сонька опасалась и нового своего сожителя, Кольки Богданова, которому случалось с легкостью убивать людей и за гораздо меньшие деньги.